Крутивший баранку Бибик вел машину уверенно, словно по знакомой улице, хотя вряд ли на самом деле узнавал эти места. Постепенно возвышающиеся повсюду стены и пирамиды из странных камней примелькались, их окраска и отлив перестали резать глаз, но воспринимать их как заурядные препятствия Лунёв научился часа через полтора, не раньше. Зато когда все эти конгломераты, осыпи, стены и курганы превратились в нечто обыденное, Картина окружающего мармеладного мира для Андрея кардинально изменилась. Мозг будто бы отключил восприятие цвета и всё встало на свои места. Теперь Лунёв ехал по лабиринту, напоминающему руины разрушенного длительными бомбёжками города. Всё, что требовалось в таких местах, выдержать направление, не заплутать в этом лабиринте. Нет, в реальном городе требовалось бы еще не нарваться на засаду, не наехать на мину, не разорвавшуюся бомбу или просто на старую арматуру. А здесь следовало только интуитивно выбирать повороты. Впрочем, не только. Это выяснилось, когда группа преодолела примерно четверть дистанции. Оказалось, что и в этом условном городе имелись свои мины и ловушки. В первую очередь выяснилось, что некоторые камни находятся в состоянии неустойчивого равновесия и готовы в любой момент рухнуть со стены или скатиться по осыпям и пологим склонам курганов и пирамид. И что самое противное, было невозможно угадать, что станет толчком для начала обвала. Сначала Андрей решил, что дело в порывах ветра. Несколько камней скатились по склону далеко позади машины, после того как квесторы услышали характерный шум и посвистывание ветра но вскоре прилетел новый порыв а качающиеся камни на вершине ближайшей пирамиды никак не отреагировали вторую звуковую версию выдвинул муха когда машина свернула в очередной переулок довольно широкий и прямой и бибик слегка поддал газку странные валуны покатились с горы через миг после того когда до них долетел резкий от выхлопа Для разрешения спора товарищи обратились к Доку и к Бибику, как к единственному профессиональному квестору в группе. Чернявский обе версии обмозговал, но в результате не дал однозначного заключения. А Бибик все забраковал. «Для ветра тяжеловато, да и форма у них обтекаемая. А звук?» – Квестер просигналил. «Вот тебе еще речи. И что? Где камнепад?» «Ты давай не рискуй все равно!» – пробурчал муха. «Живые они!» – уверенно сказал Бибик. «Вот и вся отгадка!» «Живые? С чего ты взял?» «А вы обернитесь!» Бибик взглядом указал на зеркало заднего вида. Квестеры обернулись, и у мухи тут же вырвался невольный возглас «ГАЗОЙ!» Но Бибик не прибавил скорости, он лишь усмехнулся. «Минут десять, как их наблюдаю!» За машиной на дистанции в три десятка метров катились несколько валунов диаметром с колесо джипа. Причем катились с той же скоростью, что и машина. Не догоняя, но и не отставая. Какие бы виражи не закладывал водитель. «Как собаки за мопедом по деревне бегут. Только не лают», – добавил Бибик. «А которые сверху скатывались, это, думаю, птицы с деревьев слетали. Ну, в смысле, пытались слететь». Мы вообще, если что, по лесу едем. Да-да, это весьма вероятно. Проронил слегка ошарашенный Чернявский. Действительно, если задуматься, это напоминает лес. Или город, сказал Андрей. Но здесь не было города, даже ближайший посёлок отсюда далеко. Могло перемешаться, заметил Муха. Док на северном НП говорил, что Чёрный Шторм перетасовывал всё в зоне. «Предметы перетасовывал возразил бибик и людей перекидывал а деревья где росли там и остались так что вы можете мне поверить я телесознаю через сотню другую метров этот перелесок закончится поле будет с пары ложбинок надеюсь там оторвемся от этих роллингстоунзов они вроде не собираются нас атаковать а если соберутся «Перекати поле не напали но и не отстали До момента, пока машина не вырвалась из лабиринта фантастического леса, они упрямо катились по ее следам. А затем будто бы сдали свою вахту. Резко остановились, несколько секунд пораскачивались на месте и покатили обратно. Экипаж дружно выдохнул, но вскоре понял, что расслабляться рано. Первую из предсказанных бибиком ложбинок машина проскочила, не заметив, а вот перед второй... Водителю пришлось нажать на тормоз. На дне ложбины раскинулось узкое, но изрядно вытянутое озеро зеленоватого студня. Выглядело оно неглубоким и вообще не ахти каким препятствием, но посреди озерца стоял квестерский джип. «Как говорил один мой знакомый литератор, открываю дверь, вижу, стоит человек с топором», – проронил Бибик. И вот не знаю почему, но это меня сразу же насторожило. «Как думаете, чей Тарантас?» «Раптора», – ответил Муха. «Его, точно». «И где Раптор?» «Не помню точно. Давно это было, но, кажется, метеорит упал. Вроде Челябинского, только чуть крупнее. Вот весь Раптор и повымирал». «Неужто это такая серьёзная жижа, что даже подготовленный джип увяз?» «Док, вы чего молчите?» э, «Я молчу. А можно пойти посмотреть?» Чернявский обернулся к Андрею. «Можно даже сбегать», сказал Лунёв. «С мухой». Сталкер и док без промедления покинули машину и вскоре уже сидели на корточках у края озерцов. Какое-то время они тыкали в зеленоватое желе какими-то пластиковыми палочками и пытались затолкнуть кусочек субстанции в пробирку а затем Муха обернулся и махнул рукой. «Нормально все, надо объезд искать!» «Так нормально или нет?» – высунувшись в окошко, уточнил Бибик. «Ты определись, зачем объезд?» Муха кивком предупредил Дока, что отлучится, и вернулся к машине. «Нормально, в смысле никто не утонул. На другом берегу следы. Пешком двинулись дальше рапторы и его бойцы. А желатин тут нехороший!» Не такой, как в обычных лужах. Вязкий очень и липкий. Неудивительно, что джип увяз. Удивительно, что до середины доехал. «Может, дернуть его тросом?» «Времени жалко», – Муху указал на север. «Вон там вроде бы ровно. Особых препятствий нет». «В реальности там было болото», – Бибик покачал головой. «Я не рисковал бы». «Ну, это ты...» А кто-то из наших рискнул. Свежие следы туда ведут. Надеюсь, это не Юрьев. Буржуи, однозначно. Уверенно проронил Муха. Юрьев вон там, только подъезжает. Все обернулись и увидели, что по краю леса медленно движется еще один квестерский джип. «Как ты их различаешь?» – удивился Бибик. «По номерам», – Муха посмотрел на командира с иронией. «А ты что подумал?» Тьфу ты, Бибик поморщился. Пора мне на пенсию, факт. Ну да, Муха ехидно хмыкнул Старость не радость, маразм не оргазм. Надо же, какой искрометный юмор, Бибик фыркнул. Зрение не то. А, ну это меняет дело. Из кабины подъехавшего вездехода выпрыгнул действительно Юрьев. Чего тут? Все живы? Раптор где? Тут всего помаленьку, ответил Муха. Живы все. Раптор двинул пёхом напрямик, а европейцы через болото попёрлись. Идиоты, Юрьев сплюнул. Давайте за нами. Справа есть объезд. Раньше военная бетонка была. А теперь шоколадка. Муха, хорош прикалываться. Поехали. Юрьев обернулся к Бибику. Степан, скажи ему. Поехали. Бибик наполовину обернулся к Лунёву. Не возражаешь? Ты рулевой. Андрей, если честно, был занят размышлениями. Бибик это понял и временно взял командование на себя. «Док, к машине, Муха, притащи его!» «Едем дальше». Юрьев оказался прав. Его вариант объезда, а это был вроде бы довольно большой крюк, привел квестеров к центру зоны гораздо раньше, чем туда добрались европейские коллеги. И дополнительных проблем в пути не возникло. Ближе к центру возвышались два вытянутых с юга на север перелеска нагромождения, а вот непосредственно у разлома, там где прежде росло полукольцо из березок и редкого подлеска, было вообще пусто. Нет, подход к разлому был завален разнокалиберными полупрозрачными камнями, но все они валялись на земле в один слой. Никаких нагромождений здесь не было, будто бы их разметало взрывом. Там и сям поблескивали желатиновые лужи. Но передвижению они мешали меньше всего. Самым примечательным, хотя тоже не слишком опасным, был третий вид аномальных объектов. Медленно вращающийся вокруг произвольной оси клубки плотного тумана. Пожалуй, это был единственный, не полупрозрачный, а нормальный, насколько это возможно, вид аномальных объектов в зоне. Все они были разного диаметра, от теннисного мяча до прогулочного воздушного шара, но зато у всех был один отлив. Все они чуть походили на динатурированные частицы полярного сияния. Вроде его остаточных явлений, они словно аномальные облака с рекламой радуги на боку, висели на разной высоте и никак не реагировали на ветер. Зрелище было не менее впечатляющим, чем само полярное сияние. «Так и хочется подойти, и потрогать», – негромко сказал Муха и указал кивком на ближайшее облако клубок. Или угловой пробить. Серовато-белая с радужным отливом аномалия висела всего в метре от земли и была размером с футбольный мяч. «Думаю, коллега, сначала следует провести тест», – обеспокоился Чернявский. «Гайкой или палкой, вы понимаете?» «Не шелохнуться», – заметил Бибик. «Не получится ничего». «На сотку забьемся?» – оживился Муха. «На сотку чего?» «Пиявок из местного болота». Сталкер в вмиг сбросил рюкзак, открыл и выдернул из него плащ-палатку. «Ну что, забились?» «Муха, подумай!» – окликнул его Лунёв. «Умел бы», – весело ответил Михаил, набросил плащ на облачко и навалился сверху. Поначалу ничего не произошло. Муха будто бы навалился на парапет какой-нибудь набережной, любуясь видом водной глади. Облачко без проблем выдерживало вес навалившегося сверху человека. Муха надавил, а затем даже подпрыгнул и упал грудью на клубок. На этот раз странная субстанция медленно, но верно пошла вниз. Секунд через двадцать она почти коснулась земли. Муха успел с нее спрыгнуть и даже как заправский фокусник элегантным жестом сдернул плащ. Облачко коснулось грунта, на миг остановилось, а затем будто проколотый желток вытекло из своей невидимой оболочки и расплылось по земле. В результате на свободном от полупрозрачных камней участке образовалась еще одна желатиновая лужа, Только не зеленоватая, как все прочие, а серая. Но по-прежнему с радужным отливом. Всего делов, констатировала Муха. Я думаю, все эти сахарные висячки в небе, осколки взорванной установки кукумберга. Не превратись они в такие симпатичные облачка, были бы зависшими в воздухе корявыми обломками и кровавыми ошмётками. Висят такие, вращаются, кровь с них кап кап И тоже зависает. «Тьфу на тебя!» – проронил Бибик. «На вихрень голова, ее не поправишь». «Да хоть на выворот!» – муха пожал плечами. «Андрей, скажи, что я прав. Что ты всю дорогу молчишь? Переводчица язык тебя прикусила?» «Ша, Боцман, ни слова о море!» – Лунев усмехнулся. «А версия красивая. Думаю, так оно и есть. Иноземные артефакты и аномальные лужи – это частично обломки». А ещё это техника, персонал и охрана, только в реинкарнированном виде. Вероятно, это же участь постигла и Пакали, предположил Чернявский. Давайте их искать. К группе пришельцев присоединились квесторы-разведчики. Погоди, Док, вмешался Юрьев. Да и надо ведь для начала хотя бы понять, откуда начинать. А я вот всё думаю о перетасовке открытой доком мозгу новым заявил Муха. «Ну, о том, что чёрная волна перемешала в зоне все предметы. Получается, даже если знать схему установки в норме, в реинкарнированном виде она может быть чем угодно раз, по частям два и где угодно три. Андрей, так? Ты скажешь сегодня что-нибудь или нет?» «Я тебя не узнаю. Ты влюбился, что ли?» «Муха, ёпть!» Попытался одёрнуть сталкера Бибик. «Спокойно». Андрей встряхнулся и поднял руку. «Муха, ты снова прав, но и не прав одновременно. Твои опасения логичны, но... Осмотрись», – как посоветовал коллега Юрьев. «Примерно на километр от центра зоны никаких конгломератов нет, только отдельные камни». «Здесь есть клубки облака», – подсказал Бибик. «Вот именно. Получается, аномалия здесь имеет другие свойства». Значит, есть шанс, что объекты и субъекты, бывшие поблизости от центра, не участвовали в перетасовке. И здесь можно будет собрать все детали установки. Ну или хотя бы примерно вычислить траекторию, по которой могли улететь при взрыве осколки, в том числе и пакали. Теория так себе. Мух ухмыльнулся. Но пусть живет. Тогда другой вопрос. Как ты узнаешь, чем был тот или иной артефакт в прежней жизни? Вывести из зоны такое количество камней нереально. По лабиринтам леса это два-три рейса в сутки». «Да, это очень интересный вопрос». На вполне приличном русском вдруг сказал Йозеф Бах, появляясь за спиной у Лунёва. Как все европейцы, координатор выглядел холёным, беззаботным и неторопливым дядькой неопределённого возраста. Во взгляде у него иногда читалось высокомерие, а в голосе проскальзывали учительские нотки. Но в целом он вел себя корректно. Насколько это было возможно в сложившейся ситуации. Примерно так же выглядели и его земляки-помощники, доктор Хоффман и стрелок Крафт. Четвертый квестер, польский стрелок Ян Вознянский, был чуть ближе по духу, хотя тоже грешил тягой к европейским ценностям. В частности, к фальшивому дружелюбию. «О, и буржуи подтянулись», – констатировал Муха. «Велкам, амигос, присоединяйтесь к диспуту Битте». «Вводная простая, мы у цели. Но толку, как от вашего парламента. Один трёп и никаких практических шагов». «Вы просто слишком торопливая», – парировал Бах. «Не хотите взять паузу и подумать минутку?» «Тискан», – проронил док европейской группы, профессор Хоффман. «Хорошо искать пакаль. Другой артефакт нам не нужен». «Угу». Муха опять ухмыльнулся. «Вот сюда и умник». Хоффман вопросительно уставился на муху, а тот вдруг вынул из ножен контейнера за спиной причудливого вида полуметровый тесак. Даже непосвященному стало бы ясно, что оружие выковано не в обычной кузнице, а где-то, скорее всего, по другую сторону одного из разломов реальности. «О-о-о!» Импортный док округлил глаза и подсокал языком. «Это есть...» «Чужеродный сплав, Ферштейн?» «Чужой Эйзен?» «Доставай свой дискан, проверяй!» «Муха!» – тихо сказал Андрей. «Спалишь?» Сталкеры сам понял, что заигрался, но отступать было поздно. Хоффман уже активировал дискан. На экране приборчика возникли две отметки. Одна там, где стоял муха. Дискан и впрямь реагировал на чужеродный сплав. «А другая...» Все квестеры и свои, и чужие разом обернулись к Лунёву. «У тебя тоже заразломное оружие имеется?» – спросил Юрьев, искоса глядя на Андрея. «Круче», – Андрей вздохнул. «У меня пакаль имеется, вместо Дискана». «В смысле?» «А вы не в курсе, что пакали реагируют друг на друга?» Лунёв обвел взглядом квестеров и разведчиков. «Два паколя сразу я в руках не держал», – признался Юрьев. «Я ведь не квестер, у меня другие задачи по службе». «Да, я слышал», – сказал Бах. «Вы нашли свой паколь здесь?» «Нет, в другой зоне». «И не сдали?» Кирсанов разрешил его оставить на время, как раз потому, что в этой зоне все пока новое и непонятное, в том числе физика. «Но дисканы работают», – заметил Бах. «Впрочем, пример вашего товарища весьма убедителен надо же буркнул бибик европа признает что у нас тоже могут быть аргументы степан мы сейчас по одну сторону парикад бах улыбнулся сейчас бибик кивнул ладно поверю но нам все-таки интересно какие полномочия у господина лунва давайте я просто объясню в чем суть предложил андрей Дисканы здесь работают, вы правы, но у них невелик радиус действия, и зачастую они дают ложные сигналы, реагируя на чужеродные сплавы. Паколь тоже реагирует только на другой паколь. Это поможет найти здесь паколи без утомительных проверок каждого арта. Кроме того, есть фокус, который я уже не раз использовал и надеюсь использовать вновь. Это засветка. Зазовет Бах наморщил лоб. Тост? Метод. Как вы думаете, что будет, когда свет от паколя попадет на артефакт? Преобразование или что-то еще? А, позвольте высказаться, вмешался Чернявский. Как показывает опыт, эксперимент может оказаться весьма рискованным. «Но как крайнее средство можно иметь в виду и его», добавил более решительный мозгунов, док-группы Юрьева. «Хоффман, вы согласны? Рина, вы переводите?» Девушка, которая держалась все время в тени, больше разглядывая Лунева и его товарищей, чем вникая в суть мудреной беседы, встрепенулась и быстро перевела последние реплики. Хоффман кивнул. «Я натюрлих». «Значит, прибережем этот метод на крайний случай», – решил Андрей. «А пока будем искать с помощью... у кого что есть». «Вы включайте дисканы, а я воспользуюсь Пакалем». «И ногами», – добавил Муха. «Пойдем, как обычно, по спирали от разлома». и что проронил Юрьев, – «как обычно». «Незачем тут круги налезать ноги бить. Нас три группы с дисканами, плюс Андрей с Пакалем. Четыре сектора делим и расходимся». «Мне нравится север. Европейским друзьям предлагаю отдать в традиционный запад. А вы делите юг и восток». «Мы с Мухой восток», – решил Андрей. «Дока Степан на юг». «Делайте ставки, господа гусары», – предложил Бибик. «На Лунева», – заявил Муха. «Пас», – Юриф усмехнулся. «Мы найдем паколь первыми», – заявил Бах. «Я тоже люблю Азарт, если он не мешает работе». «На Муху!» – вдруг сказала ирина Хм... Юриев покосился на девушку. «У него не Пакали, ни Дискана. Может, ты хотела сказать на Андрея?» «Это Герр Хоффман сказал, а я перевела». Рина чуть порозовела. «Я... Муха!» – док показал сталкеру большой палец. «Хорошо. Муха, видеть суть вещи». «Иногда этого недостаточно, док», – возразил Юриев. «Будем видеть». Каким конкретно шестым или седьмым чувством Хоффман уловил, что повезет именно Мухе, так и осталась маленькой личной тайной доктора из Лейпцига. А каким образом, безо всякого дискана или паколя, Муха вдруг понял, где надо искать заветную вещицу, осталось маленьким секретом сталкера из-под Киева. В какой-то момент Муха вдруг замер на месте и жестом подозвал Андрея. И когда Лунёв подошел, Муха указал на большую желатиновую лужу. Здесь. Пояснение было лишним. Лунёв сам уже ощущал вибрацию зеркального пакаля Джокера в кармане. Это значило, что еще один паколь находится поблизости. Судя по всему, под слоем студенистой субстанции на дне найденной Михаилом Мухиным лужи.